Это было совсем недавно. Хотя сегодня мне кажется, что прошла целая жизнь. Всё это время я придавала значение только солнцу, мгновенно забывая о грозах. Пленялась красотой роз и не замечала шипов. Адвокат без особого рвения защищавший меня в суде, был одним из немногих моих приятелей. Вы слышали, метр Эдуард Клюне: "Если всё пойдёт так, как планируется, и меня расстреляют, Можете вырвать эту страницу и выбросить её. К несчастью, мне некому больше доверить эту тетрадь. Мы с вами знаем, что меня хотят убить не за дурацкое обвинение в шпионаже, а потому что я осмелилась пойти за своей мечтой, а мечта всегда обходится дорого. К этому времени стриптиз уже существовал. И с конца прошлого века был даже разрешён законом, но оставался всего лишь демонстрацией плоти. Я превратила это грубое зрелище в искусство. Когда его снова запретили, я спокойно продолжала танцевать, потому что не имела ничего общего с теми вульгарными созданиями, что раздевались на потребу публики. На моих представлениях бывали композиторы Пуччини и Массне, послы фон Клюнт и Антонио Гувея, магнаты Ротшильд и Гастон Минье. Я никак не могу поверить, что сейчас в ту минуту, когда я пишу эти строки, Они ничего не предпринимают, чтобы меня освободить. Ведь вытащили же с чёртова острова сынного капитана Дрейфуса. Мне возразят, Дрейфус был невиновен, но и я виновна не больше него. Против меня не существует ни единой улики, если, конечно, не считать, что доказательство моё собственное наивное бахвальство. Ну, ведь я просто рисовалась. Желая убедиться в том, что когда я перестану наконец выступать, это не нанесёт урона моему весу в обществе. Да, я решила оставить танцы, хотя танцевала по-прежнему превосходно. Разве терпел бы меня Габриэль Острюк, в то время самый модный театральный импресарио, представлявший великих русских, если бы это было не так. Острюк почти устроил у меня совместное выступление с Нежинским, гласкал Но его импресарио и любовник шёл, что со мной трудно работать, что я чрезчур порывистая и непредсказуемая, и продолжая сладко улыбаться, сделал так, что мне пришлось демонстрировать своё искусство одной, без поддержки не только итальянской прессы, но и руководства самого театра. Мне показалось, что в тот день часть моей души умерла. Я знала, что годы берут своё, что ещё немного и я потеряю былую гибкость и лёгкость движений, и чуткие газеты, так превозносившие меня поначалу, теперь наперебой принялись поносить меня. а подражательницы. Внезапно улицы запострели их афишами, и всякая называла себя новой Матой Хари, хотя на сцене они только непристойно содрогались и срывали себе одежды без намёка на грацию и вдохновение. Мне не к чему прикнуть Острюка, хотя сегодня он вряд ли хочет, чтобы его имя упоминалось в связи с моим. Он появился в моей жизни после того, как я выступила на нескольких благотворительных вечерах в пользу русских солдат. Признаться, я подозревала, что деньги, вырученные от продажи билетов, а продавались они буквально на вес золота, минуя раненых, отправились прямиком куда-нибудь на Дальний Восток, где японцы трепали армию русского царя. Но это были первые мои выступления после музея Гины, и результат был одинаково удовлетворительным для всех. Госпожа Киреевская набивала машну, я получала свою часть, французская знать полагала, что жертвуют на благородные цели. И абсолютно все получали возможность увидеть, как перед ними раздевается прекрасная женщина. Увидеть и не ощутить при этом ни малейшей неловкости. Острёк помог мне перебраться в другую гостиницу, более достойную моей растущей славы. Благодаря ему я получила ангажементы в лучших театрах Парижа. Ему удалось устроить мне выступление в Олимпии, самом известном концертном зале тех времён. Этот сын бельгийского Равина смело делал ставку на людей новых и никому неизвестных, превратившихся затем в кумиров эпохи, вроде Каруза и Рубенштейна. Потом Острюк выбрал момент и повёз меня на гастроли. С ним я посмотрела мир, изменила свои повадки и стала зарабатывать больше, чем воображала в самых смелых своих мечтах. Я выступала в главных городских театрах и могла наконец позволить себе, что так жадно любила, роскошь. Я не знаю, сколько я потратила на туалеты и украшения, а стрюк не позволял мне прицениваться, уверяя, что это дурной тон. Выберите и велите доставить к вам в отель. Всё остальное сделаю я. Теперь, когда я пишу эти строки, я спрашиваю себя: не осела ли часть моих гонораров в карманах у моего импресарио? Нет, нет, я не стану отравлять себе сердце горькими мыслями. Если я выйду отсюда, а я надеюсь, я так надеюсь выйти, Ведь не может быть, чтобы все вдруг отвернулись от меня. Мне исполнится только 41 год. Я ещё не потеряю право на счастье. Правда, я сильно располнела и вряд ли буду ещё танцевать, но это неважно. В мире есть столько всего помимо танцев. А потом я буду думать об остройке, только как о человеке, поставившем на карту всё своё состояние, чтобы построить театр и открыть его балет он Весна священная. одного неизвестного русского композитора его имя вылетело у меня из головы в этом балете блистал балван нежинский в точности повторивший тот пластический рисунок намёк на акт мастурбации который я продемонстрировала на моём первом представлении в париже я буду вспоминать как острюк предложил мне отправиться на поезде в нормандию просто потому что накануне мы говорили как давно мы оба не видели море к тому времени мы работали вместе уже около 5 лет В начале мы молча сидели на берегу. Потом я вынула из сумочки и протянула ему газетную вырезку. Название гласило: "Закат Матыхари. Много тела и мало таланта". "Это вышло сегодня", сказала я. Пока Астюк читал, я поднялась и подошла к воде. Бесдумно подобрала несколько камешков. "Чтобы вы не думали, с меня хватит. Это совсем не то, о чём я мечтала". Не такой женщины я хотела стать. Что за чепуха, удивился Острюк. Я представляю только лучших, и вы среди них. Один единственный критический отзыв от репортёра, которому нечего больше писать, и вы уже вышли из себя? Нет, это первая заметка обо мне за последнее время. Я даю мало представлений. Моё имя почти исчезло из газетных страниц. Люди считают, что я торгую своим телом как проститутка, что искусство это только предлог, повод раздеться на публике. Острюк встал и подошёл ко мне. Тоже подобрал несколько камешков и запустил один в море. Камешек улетел довольно далеко. Я с проститутками дела не имею. Это было бы гибельно для моей репутации и моей карьеры. Да, мне раза два пришлось объяснять другим моим клиентам, отчего у меня в кабинете висит афиша Матыхари. И знаете, что я сказал? Что вы воскрешаете шумерский миф о богине Инанне, идущей в запретный мир. Она должна пройти через семь дверей, и у каждой двери стоит стражник, и каждому в уплату за проход она оставляет покрывало от своих одежд. Один великий английский писатель, умерший в Париже в изгнании, в одиночестве и нищете, сочинил пьесу, которая раньше или позже войдёт в историю литературы. Это история о том, как и почему Ирод обезглавил Иоанна Крестителя. Соломея, у вас есть эта пьеса? Я ощутила, как меняется моё настроение. Увы, у меня нет на неё прав, и я уже не могу встретиться с её автором. Его звали Оскар Уайльд. Ну разве что отправлюсь на кладбище и попытаюсь вызвать его дух. На меня снова силой навалилась тоска, горечь и жалость к себе. Я снова почувствовала, что вскоре стану старой, уродливой и нищей. Мне было уже 30 переломный возраст. Я размахнулась и швырнула камень в море, он улетел дальше, чем камень острюка. Камень, камень, лети прочь, унеси с собой моё прошлое, забери мой стыд, мою вину, мои ошибки. Астрюкт тоже бросил камень, приговаривая, что я не совершала никаких ошибок, а только осуществила данное мне Богом право выбора. Я не стала его слушать и швырнула ещё один камень. Ты камень, унеси всё зло, причинённое моей душой и моему телу, от первого ужасного опыта и до сегодняшнего дня, когда я сближаюсь с богатыми мужчинами и позволяю им делать со мной всё, что им угодно, а потом плачу в три ручья. И всё это ради их связей, ради денег, ради нарядов, прочего тлена. Сама творите ужасы, сама же ими терзаясь. Вы так несчастливы, ещё сильнее удивился Острюк. Прокатились, называется, на побережье приятно провести время. Я всё швыряла и швыряла камни, и никак не могла остановиться, и ярость, которая мною овладела, поразила меня саму. Завтрашний день больше не был завтрашним днём. И настоящие не было настоящими. Я словно провалилась в выкопанный мною колодец, и от каждого моего движения он становился всё глубже. Вокруг прогуливались люди, играли дети, чайки выписывали в небе странные фигуры, а море было куда безмятежнее, чем мне бы хотелось. Ты камень лети в мой огород. Зачем я всё время ищу приятия и уважения? Я ничего никому не должна, зачем я теряю время, зачем хлопочу, зачем потом раскаиваюсь и погружаюсь в атьму, которая порабощает меня, приковывает меня к скале, отдаёт на поживу хищным птицам. Мне никак не удавалось заплакать. Камни шлёпались в воду, быть может, на дне они сложатся и воссоздадут Маргаретту Зельль. Но я не хотела снова стать ею, той женщиной, которая заглянула в глаза жены Андреаса и ясно там прочитала, что наша судьба расписана вперёд до мельчайших подробностей. Нам надлежит родиться, выучиться, найти себе мужа, связать с ним жизнь, пусть даже он будет худшим человеком на земле, лишь бы окружающие не решили, что нас никто не хочет, что мы никому не нужны. Родить ему детей, состариться и провести остаток дней на стульчике у дома, глазея на прохожих, притворяясь, будто мы всё в этой жизни поняли и знаем, и не умея заставить замолчать сердце, которое твердит: ты могла хотя бы попытаться жить иначе. Над нами раздался истошный вопль чайки. Птица пролетела так близко, что Астрюк невольно вскинул руку, защищая глаза. Её крики вернули меня к действительности. И основа была знаменитостью. уверенной в себе, в своей красоте. Я хочу покончить со всем этим. Мне не нравится эта жизнь. Сколько ещё лет я могу танцевать и давать представления? Острюк был честен. Лет пять. Значит, решено, с меня хватит. Он взял меня за руку. Это никак невозможно. Есть подписанные договоры. Мне придётся оплатить неустойку. Кроме этого, вам как-то нужно зарабатывать себе на жизнь. Вы же не хотите кончить свои дни в гнусном клоповнике, вроде того, где жили до нашего знакомства. Хорошо. Сначала я выполню условия договоров. Вы были добры ко мне, и я не хочу, чтобы вам пришлось расплачиваться за мои мании, величия или ничтожности. И не тревожьтесь обо мне, с голода не умру. И вдруг я начала рассказывать ему свою жизнь, рассказывать, не задумываясь, захлёб выкладывать всё, что я прятала в себе, пока лгала всему свету. Вдруг хлынули слёзы. Встревоженный Астрюк стал спрашивать, что со мной, попросил успокоиться, но я всё говорила и говорила, и больше он меня не прерывал, а слушал молча и сочувственно. Я думала, что окончательно утону в чёрном колодце отчаяния. Но вдруг оказалось, что когда говоришь о своих ранах, тех, что зарубцевались, и тех, что до сих пор кровоточат, становишься сильнее. Теперь слёзы лились не из глаз, а откуда-то из самого глубокого и тёмного уголка моего сердца. И словно обретя собственный голос, рассказывали историю, которую я и сама не знала по-настоящему. И вот я уже была не в колодце, а плыла на плаву в непроглядной тьме, но где-то вдалике на горизонте слабо горел свет маяка, готового вывести меня на сушу. Если позволит бурное море. Если ещё не слишком поздно. Никогда прежде со мной не происходило ничего подобного. Я думала, что, заговорив о своих обидах, я только расставлю их ещё сильнее, но происходило обратное. А мытые слезами язвы точи же затягивались. Я то и дело бессильно колотила кулаками по гальке. Руки были уже сажены до крови, но я не чувствовала боли, потому что в этот момент я исцелялась. Я поняла, почему католики ходят к исповеди, зная, что священники такие же грешники, как и они сами, если не хуже. Неважно, кто примет твою исповедь. Важно открыть свою душу, чтобы солнечный свет и жар очистил её, а дождевые воды омыли. Именно это я делала теперь, рассказывая о себе мужчине, которого никак не могла считать близким. И именно поэтому я говорила с ним так свободно. Очень нескоро, когда слёзы иссякли, А рокот прибоя сумел успокоить меня, а Стрюк дружески подхватил меня под руку и сказал, что надо поспешить, если мы хотим успеть на последний поезд в Париж. По дороге он делился со мной последними сплетнями из артистического мира, кто с кем спит, кого откуда выгнали. Я хохотала и просила новых подробностей. Мой импресарио и впрям оказался и мудр, и чуток. Он знал, что история моей жизни излилась слезами, ушла в песок, где и пребудет вечно.